И, вернувшись оттуда, жила в пятидесяти верстах от О в родовом своем селе Покровском с теткой да с старшим братом. Брат этот скоро переселился в Петербург на службу и держала сестру и тетку в черном теле, пока внезапная смерть не положила предела его попыщ. Мария Дмитриевна наследовала Покровская, но недолго жила в нем.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 Мария Дмитна уже до того привыкла к своему дому и городской жизни, что сама не захотела выехать из О. Мария Дмитриевна в молодости пользовалась репутацией миленькой блондинки, и в пятьдесят лет черты ее не были лишены приятности, хотя немного распухли и сплылись. Она была более чувствительна, нежели добра, и до зрелых лет сохранила институтские замашки.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 О чем ты это? спросила она вдруг Марью Дмитну. О чем вздыхаешь, мать моя? Так, промолвила промолвила-то, — какие чудесные облака. Так тебе их жалко, что ли? Марья Дмитна ничего не отвечала. Что это Гедеоновский не идет, проговорила Марфа Тимофеевна, проворно шевеля спицами. Она вязала большой шерстяной шарф. Он бы повздыхал вместе с тобою, не то соврал бы что-нибудь.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 Я сама не сильна во французском диалекте. Хоть бы он ни по-каковски не говорил, не лгал бы. Да вот он, кстати, легок на помине, прибавила Марфа Тимофеевна, глянув на улицу. Он, он шагает, твой приятный человек, какой длинный, словно аист. Мария Дмитриевна поправила свои локоны. Марфа Тимофеевна с усмешкой посмотрела на ее. Что это у тебя не как седой волос, мать моя? Ты брони свою палашку. Чего она смотрит?» «Уж вы, тетушка, всегда пробормотала с досадой Мария Дмитриевна и застучала пальцами по ручке кресел. «Сергей Петрович Гедеоновский!» — пропищал краснощекий казачок, выскочив из-за двери. Вошел человек высокого роста, в опрятном сюртуке, коротеньких панталонах, серых замшевых перчатках и двух галстухах, одном черном сверху, другом белым снизу. Все в нем дышало приличием и пристойностью, начиная с благообразного лица и гладко гладкопричесанных висков, до сапогов без каблуков и без скрипу. Он поклонился сперва хозяйке дома, потом Марфе Тимофеевне, и, медленно стащив перчатки, подошел к ручке Марии Дмитриевны. Поцеловав ее почтительно и два раза сряду, он сел, натеропясь в кресло и с улыбкой, потирая самые кончики пальцев, проговорил, — А Елизавета Михайловна здорова? — Да, — отвечала Марья Дмитриевна, она в саду. — И Елена Михайловна? — Леночка в саду тоже. Нет ли чего новенького? — Как не быть как не быть-с, возразил гость, медленно моргая и вытягивая губы. — Хм... — Да вот, пожалуйте, есть новости преудивительные. Лаврецкий Федор Иванович приехал. — Федя, — воскликнул Марф Тимофеевна, — да ты полно не сочиняешь ли, отец мой? — Никак нет, я их самолично видел. — Ну, это еще не доказательство. — Очень поздоровели, — продолжал Гедеоновский, показывая вид, будто не слышал замечания Марфа Тимофеевны. В плечах еще шире стали и румянец во всю щеку. — Поздоровел, — произнесла с расстановкой Мария Дмитриевна. — Кажется, с чего бы ему здороветь? — «Да -с», возразил Гедеоновский, — другой на его месте и в свет-то показаться посовестился бы. — От чего? — перебила Марфа Тимофеевна это что за вздор человек возвратился на родину куда ж ему деться прикажете и благо он в чем виноват был муж всегда виноват судары не осмелись вам доложить когда жена нехорошо ведет себя это ты батюшка оттого говоришь что сам женат не был гедоновский принужденно улыбнулся — Позвольте полюбопытствовать, — спросил он после небольшого молчания, кому назначается этот миленький шарф? Марф Тимофеевна быстро взглянула на него. — А тому назначается, — возразила она, — кто никогда не сплетничает, не хитрит и не сочиняет, если только есть на свете такой человек. — Федю я знаю хорошо, он только тем и виноват, что баловал жену. Ну да и женился он по любви а из этих из любовных свадеб ничего путного никогда не выходит прибавила старушка косвенно взглянув на марию дмитну и вставая а ты теперь мой батюшка на ком угодно зубки точи хоть на мне я уйду мешать не буду и марф тимофеевна удалилась вот она всегда так проговорила марья дмитна проводив свою тетку глазами всегда Налетая их, не что делать, — заметил Гелеоновский. Вот они из говорить, кто не хитрит. Да кто но ничего не хитрит, век уж такой. Один мой приятель, припочтенный и вам немалого чина человек, говаривал, что но ничему курица и та с хитростью к зерну приближается. Все нравит как бы сбоку подойти. А как погляжу я на вас, моя барыня, нрав-то у вас истина ангельский пожалуйте ко мне вашу белоснежную ручку. Марья Дмитриевна слабо улыбнулась и протянула к Гидеоновскому свою пухлую руку с отделенным пятым пальчиком. Он приложился к ней губами, а она пододвинула к нему свое кресло и, слегка нагнувшись, спросила в Так видели вы его? — В самом деле он ничего, здоров, весел. весел с — Весел-с, ничего-с, возразил Гидеоновский шепотом. «А не слыхали вы, где его жена теперь?» «В последнее время в Париже была, теперь, слышно, в итальянское государство переселилось». «Это ужасно, право, на положение. Я не знаю, как он переносит. Случаются точно несчастья со всяким, но ведь его, можно сказать, на всю Европу распубликовали». Гидеоновский вздохнул. «Дас, дас». Ведь она, говорят, и с артистами, и с пьянистами, и, как там по-ихнему, со львами да со зверями знакомство вела, стыд потеряла совершенно. — Очень, очень жалко, — проговорил Мария Дмитриевна. — По-родственному, ведь он мне, Сергей Петрович, вы знаете, внучатный племянник. — Как же как же как мне не знать всего, что до вашего семейства относится, помилуйтесь. Придет он к нам, как вы думаете? — Должно полагать. А, впрочем, они, слышно, к себе в деревню собираются. Мария Дмитриевна подняла глаза к небу. — Ах, Сергей Петрович, Сергей Петрович, как я подумаю, как нам, женщинам, нужно осторожно вести себя? — Женщина, женщина, Ройс, Мария Дмитриевна. Есть, к несчастью, такие нравы непостоянного, ну и лета. Опять... Правила не внушены с измола. Сергей Петрович достал из кармана клетчатый синий платок и начал его развертывать. Такие женщины, конечно, бывают. Сергей Петрович поднес угол платка поочередно к своим глазам. Но вообще говоря, если рассудить, то есть... Пыль в городе необыкновенная, — заключил он. — Маман, Маман! — вскричала, вбегая в комнату смазливая девочка лет одиннадцати. — К нам Владимир Николаевич верхом едет. Мария Дмитриевна встала, Сергей Петрович тоже встал и поклонился. — ерень Михайловне наша нижайшая, — проговорил он, и, отойдя в угол для приличия, принялся сморкать свой длинный и правильный нос. — Какая у него чудесная лошадь! — продолжала девочка. — Он сейчас был у калитки и сказал нам с Лизой, что к крыльцу подъедет. Послышался топот копыт, и стройный всадник на красивом гнедом коня показался на улице и остановился перед раскрытым окном.